Страница 180 Нередко идеализм Платона прямо и непосредственно выводит из его взгляда на мир идей, то есть на идеальное. Смотри, например, «История философии», «Москва», 1941 год, страница 158. Это, как нам кажется, не совсем верно. У Платона нет непосредственного порождения миром идей материи хотя они и равнодушны к ней. Прочтение Платона А.Н. Чанашевым. «Материя вечная и идеями не творится» Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии, Москва, 1981 год, страница 253. Материя, хора, источник множественности, единичности, вечности, изменчивости – Смертности рождаемости, естественной необходимости, зла и несвободы. Она – мать, сопричина. По В.Ф. Асмусу, материя Платона – не вещество, а род пространства, причина обособления единичных вещей чувственного мира. Идеи – тоже причина возникновения чувственных явлений. Совсем иное дело отношение мира идей и мира чувственных вещей у платона имеется три варианта взаимоотношений этих миров: подражание стремление вещей к идеям эрос как любовь к идеальному, причастность и э вещь возникает через ее причастность к особой сущности и присутствие и э вещи становятся сходными со своими идеями, когда идеи приходят к ним начинают в них присутствовать. Все вещи дети идей и материи. По отношению к чувственно постигаемым вещам идеи запредельные, постигаемые лишь умом. У Платона идеи противопоставлены не миру чувственных вещей, а миру материи. Но в этом противопоставлении нет еще идеализма. Лишь решая вопрос о взаимодействии всех трех миров, стремясь объяснить общую причину существования и мира идей, и мира чувственных вещей, Платон приходит к духовной первооснове всего существующего. Он обращается к представлению о мировой душе, душе мира, душа космоса – динамическая и творческая сила, она объемлет мир идей и мир вещей, связывает их. Именно она заставляет вещи подражать идеям, а идеи присутствуют в вещах. Она сама причастна истине, гармонии и прекрасному. Душа и есть первоначало. Душа первична. Тела вторичны. Душа правит всем, что есть на небе, на земле. Платон, сочинение в «Трех томах», Том 3, часть 2, Москва, 1972 год, страница 384-392. Поскольку мировая душа действует через идеи и через материю, поскольку идея, идеальная, тоже становится одним из оснований чувственного мира. В этом отношении мир идей и входит в систему идеализма Платона — Космическая душа окончательно оторвала идеальное Платона от чувственно постигаемых материальных явлений, а в результате чего идеальное оказалось мистифицированным. Страница 181. Сам Платон пришел к необходимости подвергнуть критике свое же понимание взаимосвязи мира идей и мира чувственных вещей. Более основательный критический разбор «Платоновский мир идей» получил у Аристотеля – который указал на, пожалуй, самый слабый пункт платоновской концепции идеального, подчеркнув, что идеи предшествуют чувственным вещам не по бытию, а только логически. Кроме того, они не могут где-либо существовать отдельно. Смотри, Платон, сочинение в четырех томах, том 1, Москва, 1976 год, страница 320-324. Из платоновской концепции идеального следовали и задачи философа. Истинный философ, по его мнению, не должен иметь дело с реальным чувственным миром. Его задача более возвышенная – уйти в самого себя и познать мир идей. От житейской суеты, от конкретных вопросов, например, о несправедливости, надо перейти, считал он, к созерцанию того, что есть справедливость или несправедливость сама по себе – и чем они отличаются от всего прочего и друг от друга, а от вопросов о том, счастлив ли царь своим золотом, к рассмотрению того, каково в целом царское и человеческое счастье или несчастье, и каким образом человеческой природе надлежит добиваться одного или избегать другого. Платон, сочинение в трех томах, том второй, страница 269. Философ доискивается, что же такое человек, и что подобает творить или испытывать его природе, в отличие от других. Философия, согласно платоновской концепции, кавычки открыты, есть тяга к мудрости или отрешение и отвращения от тела души, обратившейся к умопостигаемому и истинно сущему. Мудрость состоит в познании дел божественных и человеческих. Платон – Диалоги. Москва, 1986 год, страница 437. Такое понимание задач философии легче всего объявить уходом от действительности, холастикой так у нас привыкли говорить о философах, и, быть может, даже апологетикой греческого рабовладельческого полюса, идеологии аристократического рабовладения. Но вдумаемся в понимание идеального Платона. Разве это апологетика текущего бытия? Разве не критично по самому своему существу его идеальное по отношению ко всему существующему в мире, кроме самого идеального? Нет. Все изложенное выше не дает повода для этих упреков. Глубочайший знаток античной философии Алексей Федорович Лосев отмечает, что Платона характеризует первое, вечное и неустанное искание правды. Вечная и неугомонная активность в создании социально-исторических конструкций и постоянная погруженность в этот водоворот тогдашней общественно-политической жизни. В противоположность чистому умозрению Платон всегда стремился к второе — переделыванию действительности, а отнюдь не только к ее вялому, пассивному, умозрительному созерцанию. Страница 182 Правда, все такого рода абстрактные идеалы, как платоновские, нельзя считать легко реализуемыми, но один из основных заветов, оставленных нам Платоном, гласит о том, что хотя умозрению мы и должны предоставлять достойное для него место, но самое главное — это переделывание действительности. Даже и его умозрительность стремилась так или иначе перейти в жизненное дело» кавычки закрыты, лосев платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба. Платон и его эпоха в странице 36-37. Идеальное по самому своему существу конструктивно. Оно стремится преодолеть наличное бытие, и в этом отношении оно критично к существующим его формам. Оно способно проникать в тенденции развития предметов и видеть их способность быть более развитыми, более совершенными. Идеальное толкает к этому, более совершенному, оно заключает в себе импульс такого движения и развития. Преобразующий характер идеального заложен в самой его сути, и этот характер, к сожалению, затушевывался или терялся при узкоэмпиристском к нему подходе. Иммануил Кант, как отмечал Гёте, считал идею чем-то необходимым, целью, которую следует ставить себе как прообраз для некоего максимума, стремясь как можно больше приблизить к ней состояние действительности. Гегель идет дальше. Он полагает, что идею следует рассматривать не только как цель, а так, что все действительное есть лишь постольку, поскольку оно имеет внутри себя идею и выражает ее. Гегель подчеркивает, что предмет объективный и субъективный мир только должны вообще совпадать с идеей, но сами, суть совпадения понятия и реальности, реальность, не соответствующая понятию, есть просто явление, нечто субъективное, случайное и произвольное. Такие целостности, как государство, церковь, перестают существовать, когда разрушается единство их понятия и их реальности. В отличие от объективно-идеалистического или материалистического гиллозоистического подхода, современный научный материализм не рассматривает всю предметную действительность как сферу реализации идеального. Он ограничивает идеальное только областью человеческой культуры, человеческой деятельности. Неорганическая и органическая природа выводится за пределы прерогатив идеального. Как отмечал Маркс, Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Ценно в данном положении прежде всего ограничение идеального человеческой головой. Это значит также, что вне пределов этой головы, то есть в каких-либо товарах, иконах и тому подобном, идеальное существовать не может. Страница 183. Каков же характер преобразования материального в голове? В приведенном положении нет ответа на данный вопрос, что позволяет трактовать это преобразование у Маркса как в психолого-гносеологическом, так и в узкосоциологическом планах. Существу же ответа в другом положении. Кавычки открыты.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 Эта мысль, как и некоторые другие, касающиеся проблемы идеального, не является чем-то новым в философии, но она поясняет точку зрения Маркса на характер идеального. Связывая идеальное только с человеком, как с существом социальным, общественным, мы должны ассоциировать идеальное не с любым субъективным в нем, не с любым психическим и не со всяким субъективным образом, а только с таким который оказывается соотнесенным с будущим результатом его деятельности. Из всего многообразного содержания сознания выделяется тот тип чувственных и понятийных образов, в которых закладывается результат, то, что должно быть достигнуто, произведено, осуществлено. Идеальным Может быть, идеал общественного устройства, общий характер жизненного поведения человека, ориентированный на осуществление добра и справедливости, замысел художественного произведения, та или иная идея решения научной проблемы, замысел решения какой-либо технической задачи, создания определенного прибора, машины и тому подобное, план строительства дома и тому подобное. Диапазон идеального весьма широк, от идеала общества и идеала всей жизни индивида до текущих житейских, мимолетных целей и решений. При этом проекты, идеи ближайшего и отдаленного будущего схватываются в представлении мысли в основном структурно, в их внутренней форме, в определенном порядке частей, компонентов, элементов. Процесс реализации же идеи «идеального» как раз и будет означать его идеального угасания, умирания и становления нового материального или, если это научная гипотеза, теория, художественный образ, объективирования идеального в духовном. Причем результат осуществления идеального будет, конечно же, отличаться от самого идеального своей конкретностью, уникальностью. Подчеркивание проективной сущности идеального снимает, Психолога подход к решению проблемы идеального, оставляя только то, что относится к целеполаганию, причем такому, которое связано с решением общественно и индивидуально значимых задач. Страница 184. Одно дело пассивно отражать в формах психической реальности груду кирпичей, стальных балок и тому подобное, И другое дело создать образ, сформировать замысел, план, то есть идею конкретного дома. В первом случае не будет никакого идеального, хотя и при этом складываются психические образы существующего, хотя и будет иметь место информация в чистом виде. Во втором же случае тоже появляется информация в чистом виде, но она уже оказывается отвлеченной помимо прочего, от будущего результата деятельности. Заметим, между прочим, что эта пассивность у человека не абсолютно, а относительно, а посредствующим звеном, предпосылкой, выступает творчество человека. Без творчества, пусть едва уловимого, не может быть никакого идеального. Подход к проблеме идеального должен быть прежде всего философско-конструктивистским. Философским он является постольку, поскольку выведен на философский уровень, где главным оказываются отношение человека и мира, рассматриваемые в онтологическом, гносиологическом, аксиологическом и праксиологическом аспектах. И вместе с тем этот подход выступает как конструктивистский, а поскольку неразрывно связан с творчеством человека, с его творческой деятельностью. Проблема творческой деятельности субъекта была ведущей в немецкой классической философии – Кант, Фихте, и Гегель. С творческой деятельностью и связывалось непосредственно представление об идеальном. Объективность идеальной формы, как отмечает Ильенков, это, увы, не горячечный бред Платона и Гегеля, а совершенно бесспорный, очевиднейший и даже каждому обывателю знакомый упрямый факт. Идеализм – не следствие элементарной ошибки наивного школьника, вообразившего грозное привидение там, где на самом деле ничего нет. Идеализм – это совершенно трезвая констатация объективности идеальной формы, то есть факта ее независимого от воли и сознания индивидов существования в пространстве человеческой культуры, оставленная, однако, без соответствующего трезвого научного объяснения этого факта. Констатация факта без научно-материалистического объяснения и есть идеализм. Ильенков, Э.В. «Проблема идеального». Журнал «Вопросы философии», 1979 год, номер 7, страница 150. Здесь примем во внимание особенность позиции Ильенкова, его стремление ограничить идеальность лишь сферы общественного сознания. В целом же его утверждение об идеализме – Верно. Страница 185. В отличие от социологического подхода к идеальному, философский подход не означает какой-либо недооценки человека в его индивидуально-экзистенциальном измерении. Поскольку идеальное связано с творчеством, а творчество немыслимо без субъективности индивида, его эмоционально-чувственной стороны, постольку идеальное не исключает, но предполагается участие чувств, эмоций, интуиции, мимолетности и случайности, то есть всего богатства и уникальности проявлений живой жизни. Само идеальное, на каком бы уровне оно ни реализовалось, всегда порождается индивидуальным сознанием. С точки зрения этого философско-конструктивистского подхода напрасное опасение, что мои чувственные образы Гениальные поэтические или теоретические озарения и тому подобное не смогут определяться посредством категории идеального. Но эта позиция по отношению к только что отмеченным двум есть позиция синтетическая. Оба подхода снимаются в синтетической философско-конструктивистской концепции идеального. На этой основе, возможно, как мы полагаем, их гармоничное объединение. Источником недоразумений и расхождений в проблеме идеального является не только вопрос о сущности, содержании и функциях идеального, но и вопрос о типах, подтипах и видах идеального. Идеальное образование отнюдь не единообразны и неравноценны по своему характеру и назначению. Идеальные феномены в зависимости от уровня сознания могут быть разделены на два типа – индивидуализированное «идеальное» и общественное – идеальное. Идеальное может быть когнитивным или гносиологическим и аксиологическим, пример тому – идеалы теории, гипотезы и, с другой стороны, идеалы добра, справедливости, прекрасного. В историко-философской литературе нередко встречается градация идеальных явлений на «теоретические» и «практические». В зависимости от того, какие возможности отражены в идеальном конкретные или абстрактные, реальные или формальные, сами идеальные образования получают соответствующее определение. С этой точки зрения, по-видимому, можно говорить об идеях, утопиях, абстрактных идеях и тому подобном. Спрашивается, а как квалифицировать фантазии, нереальные мечты? и тому подобное. Являются ли они в полном смысле идеальным или же обладают только формальным с ними сходством? Нам кажется, что в предыдущем изложении имеется основа для формулирования ответа на этот вопрос. Приведем дополнительно одно высказывание Гегеля. Страница 186. Он писал, что следует, кавычки открытые, отвергнуть ту оценку идеи, согласно которой Ее принимают за нечто лишь недействительное, и об истинных мыслях говорят, что они только идеи. Если мысли, суть нечто чисто субъективное и случайное, то они, разумеется, не имеют никакой иной ценности, но в этом отношении они стоят не ниже преходящих и случайных действительностей. Вир Клих Кейтен которые равным образом не имеют никакой другой ценности, кроме ценности случайностей и явлений. Гегель, «Наука логики», Тум 3, Москва, 1972 год, страница 210. Еще один аспект проблемы идеального – соотношение материального и идеального в терминах первичное и вторичное. Основной вопрос философии, на что обращаем внимание еще раз – связан с отношением «человек» и «мир», то есть с материальным, поднятым на уровень понятия природы и сознанием, понимаемым не как индивидуальное сознание, а как сознание человечества, дух вообще. Материализм связан с утверждением примата природы над духом. Что касается «идеального», то оно двуполюсно, опирается на материальное Об этом отношении оно вторично и устремлено на новое материальное, а в этом плане оно первично. Будучи вторичными, психические образы материальных объектов заключают в себе также возможности для перекомбинации, для конструирования на базе реальных возможностей новых гносологических образов, способных осуществляться в деятельности субъекта, в том числе в его предметно-практической деятельности. Отношение материального и идеального не сводимо к схеме М-большое, стрелка С-большое, материя – сознание, или М-большое-первое, стрелка О-М-большое-первое. Материальный объект – гносиологический образ этого же предмета. Двуполюсность означает неравенство самих полюсов, и помимо того – Неравенство двух посредствующих звеньев. М. Первая, стрелка, ОМ-1-стрелка, ОМ второе, стрелка М. Второе. В этой схеме М. Первое исходный материальный объект или какое-то множество материальных объектов. ОМ-1 гонасеологический образ, чувственный или понятийный этого же объекта. ОМ-2 ⁇ гностиологический образ нового объекта, ситуации, поведения и тому подобного. То есть такого, которого ранее не было, но который может быть создан в предметной деятельности. М-2 ⁇ материальный предмет, создаваемый на основе этого нового образа, образа конструкции. В схеме наглядно представлена первичность идеального по отношению к материальному. М. В самих же по себе образах, уже имеющихся природных объектов, нет никакого идеального, как нет и проблемы вторичности идеального. Вопрос об этом встает лишь с включением творческого процесса в структуру гносиологических образов, то есть процесса преобразования ОМ1 в ОМ второе. Страница 187. Идеальное лишь в известном отношении вторично по отношению к материальным предметам как своей предпосылке, но оно первично в плане своего отношения к предмеченному или объективированному духовному результату. Необходимо теперь в качестве общего итога рассмотренной проблемы попытаться дать определение понятию идеальное. Одно из определений, которое можно взять для продумывания, следующее: идеальное. Это гносеологические образы, образы будущих предметов или ситуаций, программы, модели и высшие ценности бытия человека: добро, правда, справедливость, красота и тому подобное, которые подлежат реализации в деятельности человека.